Глава двадцать пятая. Чертов смерть нейтрализовал меня. Пока мы ехали, он удерживал меня правой рукой, обхватил меня за шею, поверх ключицы и сжал левое плечо. Я не могла ничего с этим сделать. То, что он надел на меня, называлось верига, металлическая манжета со впивающимися в кожу шипами. Женец изготовил ее из своей брони, и она полностью нейтрализовала мои силы. Смерть ослабляла жизнь или что-то подобное. Надевая на меня веригу, жнец сказал, «За исключением свечения татуировок и быстрой регенерации, ты теперь обычная девушка. Единственный способ снять веригу — рассечь мышцы» как ты сделала с большим пальцем, но теперь мы с тебя глаз не спустим, тебе не удастся выбраться. Этот ублюдок старательно вырезал каждый шип, прекрасно осознавая, что сделает со мной, как наденет манжету мне на руку, после чего Огин крепко сожмет ее. В тот момент я закричал от боли. Сейчас, несколько часов спустя, кожа вокруг шипов зажила, но они все еще доставляли мне сильные мучения. Смерть не стал даже связывать меня, ведь я была беспомощной. А я подвела итоги сегодняшнего дня. Силы? На исходе. Попыток убить смерть? Несколько. Успешных попыток? Ни одной. Арканы злорадствовали. Неудачное покушение на смерть. Императрица все еще у него под стражей. Он до сих пор не перерезал ей горло. Отчаяние пронизывало мое тело, словно мороз. Мы потерпели неудачу, и такого шанса у нас больше не будет. Даже радость из-за отсутствия отметок на руке смерти испарилась. Если друзья выжили, почему Мэтью не вышел со мной на связь? А что, если они все еще замурованы в шахте? Я попыталась утешить себя тем, что наш альянс пополнился новыми игроками, но беспокойство съедало меня, ведь я ничем не смогу им помочь, пока не сбегу, пока верига на мне. «Я избавлюсь от этой штуки», — сказала я смерти. «Меня ни капли не удивит», — если тебе хватит жестокости, чтобы откусить собственную руку, но шансы снять веригу невелики. У меня застучали зубы. Он не отдал мне парку и ботинки, но настоял на том, чтобы я ехала с ним, тем самым сэкономив время. Похоже, мы приближались к его дому. Если ты так уверен в этой манжете, то почему не дашь мне согреться? Почему не возвращаешь парку? Ты... «Думала, я сделал это, чтобы ослабить тебя». «А разве нет?» «Я сделал это, чтобы нас повеселить». «Придурок». «Ты должна радоваться Вериге», — сказал он. «С ней нет необходимости связывать тебе руки». «Тогда почему ты надела ее только сейчас, а не с самого начала?» «Мои доспехи долго и справно служили мне, и мне не хотелось их трогать. К тому же я не ожидал, что ты так долго проживешь». Ты должен дорожить своими доспехами. Как только ты остался без них, тебя тут же подстрелили каннибалы, причем дважды. Готова поспорить, что у тебя до сих пор идет кровь. И это очень радует меня». «Эти раны заживут так же, как и все предыдущие». Я нахмурилась. «У тебя есть способность регенерировать, как и у меня?» Он тяжело выдохнул. «Ты правда ничего не помнишь обо мне». Казалось, его это беспокоило. Мэтью говорил, что передал мне воспоминания о прошлых играх, а также установил какой-то барьер, чтобы они не нахлынули разом. Иначе это бы свело меня с ума, как и его, поэтому я уклонилась от прямого ответа. Мне казалось, только шут, и действующий победитель помнит о предыдущей игре. А мне казалось, наше сражение незабываемы. Я помню отдельные отрывки, но только благодаря Мэтью. К тому же, зачем мне рассказывать, что я помню, а что нет? А зачем мне признаваться, насколько быстро я восстанавливаюсь? Один-ноль. Ну, хорошо, ты первый. Я восстанавливаюсь, но не так быстро, как ты. И у меня остаются шрамы, которые напоминают о моих победах. Хм, а значит, он обладает физической силой, быстро двигается, хорошо натренированный, и быстро восстанавливается от ран. Я помню, как ты проткнул меня мечом в пустыне, призналась я. Помню, как сильно мне хотелось жить, и твое безразличие. Пока ты не понял, что можешь прикасаться к моей коже. Тогда ты сказал, что я создана для тебя. Шут больше ничего тебе не показал. До того, как ты попытался убить его, нет? Если бы я хотел его смерти, то давно бы уже разделался с ним. О, не сомневаюсь, босс». Думаешь, я не мог заставить твоего смертного бросить бездыханное тело шута? Парень рвался спасти девушку, с которой спит. Всего-то требовалось оставить несколько порезов на твоей красивой коже или вывернуть сломанную руку. Он бы тут же кинул шута и со всех ног бросился к тебе. И тогда бы я уничтожил его, даже не выпуская тебя. сожалею, что поступил не так, произнес он рассеянно. «Джек умнее, чем ты думаешь?» «Я думаю, он пронырливый, как животное, но ты очаровала его. По крайней мере, он поверил, что за прошлую ночь стоило умереть». «Ты отвратителен!» «Просто констатирую факт. Нас с Джеком связывает не только одна ночь, это лишь верхушка айсберга». Смерть сильнее жал плечо, словно приревновал. Мысль показалась бессмысленной. Возможно, что его влекло ко мне, ведь я была единственной на земле, к кому он мог прикоснуться, но вряд ли он бы стал ревновать. К тому же я знала, как сильно он ненавидит меня. «Все сравнивают тебя с матерью-землёй», землей, сказал он, — «но понятия не имеет, что ты роковая женщина. Ты скорее Афродита, нежели Диметра». Бабушка тоже упоминала Диметру. Ты использовала смертного, чтобы обезопасить себя, пока не обрела силы, и теперь он стал не нужен. Я не использовала Джека, и мы еще будем вместе. Нам уготовано судьбой. Его пальцы сжались еще сильнее. Не говори мне про судьбу. Зачем мне тогда вообще с тобой общаться? Поинтересовалась я и решила, что ничего больше не скажу. День сменился вечером, дождь лил без остановки. Но даже с наступлением сумерек мы не остановились, так и ехали до поздней ночи. Последний раз я так долго каталась еще на олегре своей лошади. Мы с Джеком отпустили ее на волю перед тем, как поджечь Хайвен, чтобы он не достался приближающейся юго-восточной армии. Схватили ли они ее? Съели? Через какое-то время я начала клевать носом, но мне не хотелось засыпать на груди смерти. Я щипала себя за руки и прикусывала щеку изнутри, чтобы стряхнуть сонливость. Правда, это не помогло. В конце концов, я вырубилась». Я проснулась от того, что у меня заложило уши. Конечно же, я развалилась на смерти, но тут же выпрямилась и отодвинулась подальше. Будто рефлекторно он потянул меня к себе, отчего десятисантиметровые шипы на его перчатке прижались к моей шее. «Следи за перчатками, жнец!» Они называются рукавицами. Отпустив меня, он... «Случайно?» Коснулся моей новой манжеты, и руку прострелила боль... Я со свистом втянула воздух, а на глаза навернулись слезы. Но, вспомнив, с каким наслаждением он наблюдал за моими страданиями, я решила не демонстрировать ему это. Пока мы взбирались по узкой горной тропе, я осматривалась, но из-за тумана и дождя нас окружала плотная пелена, и лишь поняла, что мы забрались выше верхушек деревьев, точнее того уровня, где они раньше заканчивались и все еще поднимались. Здесь оказалось пустынно. Готова поспорить, что даже до вспышки на этой унылой местности не росло ни одного растения. Чем выше мы взбирались, тем сильнее расслаблялся смерть, и тем холоднее становилось мне. Только я решила, что никогда раньше не взбиралась так высоко, как тропинка расширилась, и мы подъехали к огромным воротам. Перед нами возникла каменная стена. Вот мы и прибыли. Его логово находилось на вершине горы? Огин поковылял вперед, чтобы открыть ворота, и мы проехали внутрь. Копыта лошадей и дьявола цокали по выложенному брусчаткой внутреннему дворику. Взор открылся потрясающий особняк, похожий на замок. Сквозь туман я смогла разглядеть несколько этажей и два вытянутых крыла. Смерть приподнял меня и поставил на землю, затем спешился сам. Когда Ларк сделала то же самое, Огин увел лошадей. «Идем». Скомандовал смертью, у меня не оставалось выбора, кроме как последовать за ним. Поначалу крепость поразила меня, но когда мы подошли ближе, я смогла разглядеть ее получше и подумала, «Нет, Финн, это самое жуткое место». Даже если бы кто-нибудь попросил меня описать, каким я представляю себе самый мрачный особняк в мире, то он бы и в подметке этому не годился. От дома смерти веяло смертью. Он намного превосходил Хейвенхаус размером и был выстроен из серого камня. На стенах после вспышки остались черные полосы сажи. Шиферная крыша покрывала десятки уровней и башенок, одна из которых возвышалась над всем зданием. Дымоходы тянулись к ночному небу. То и дело поскрипывали проржавевшие флюгеры, хлопали невидимые ставни, словно привидение колотившие по крышке гроба. Туман, казалось, застыл, обволакивая дворы, цепляясь за стены. Пока мы приближались к особняку, все громче и громче раздавались крики животных. Я вздрогнула, услышав львиный рев. Где-то на этой горе обитало множество зверей. Если все они подчиняются Ларк, то ее будет почти невозможно победить. Насколько близко они бродят? Туман лжет. Я подняла голову и увидела, что смерть наблюдал за моей реакцией. Неужели ему было важно, что я думала о его доме? Ларк заметил отразившийся на моем лице ужас. «Добро пожаловать в отель «Калифорния Эви». Примечание. Отсылка к песне «Хотел Калифорния» мне описывается гостиница, которую невозможно покинуть в конец примечания. «Ты можешь освободить номер, но никогда отсюда не уедешь». «Она права», — сказал смерть. «Ты никогда не покинешь эту горную вершину живой». Я отмахнулась. Мне казалось, твоя логово сплошь черное и блестящее, украшенное разрушенными колоннами булыжниками. Булыжниками? Ты будто коллекционировал их, объяснила я, пока мы поднимались по ступеням к покрытой медью огромной входной двери. Таким ты видела его в моем сознании. Интересно, зачем Шут дал тебе доступ к моим мыслям? «Именно так выглядит дом в твоей голове?» — удивленно спросила я. «Объясни, почему он должен выглядеть по-другому?» Он фыркнул. «Ты действительно думаешь, что о смерти снятся цветные сны?» «Я сомневалась в том, что ты вообще их видишь». «Тебя шокирует, если я скажу, что однажды видел?» Сказал он странным тоном, будто обвинял меня в чем-то. Прежде чем я успела спросить его об этом, мы вошли в роскошный холл с огромной люстрой. Смерть щелкнул по настенному выключателю, и хрусталики заискрылись от света, освещая комнату и парадную лестницу. Если внешний дом выглядел отталкивающе, то внутри наоборот. Но я выросла в роскошном особняке, выстроенном в южном стиле, и пока мы двигались вглубь этого величественного здания, я поняла, что по сравнению с ним Хейвен казался чересчур вычурным. Когда мы подошли к пересечению коридоров, Ларк свернула в тот, что вел в другое крыло. «Увидимся утром, босс. Спокойной ночи, Эви!» Я смерила ее взглядом. «Надеюсь, ты умрешь во сне, Ларк!» Она притворно содрогнулась. «Ой, боюсь, боюсь!» А затем ушла, оставив меня наедине со смертью. «Следуй за мной!» Казалось, коридор не закончится никогда. Наконец, смерть остановился, чтобы открыть дубовую дверь. Через нее мы попали на спиральную лестницу, затем преодолели так много ступеней, что я поняла, он ведет меня в самую высокую башню. Нас окружали холодные влажные стены, и я уже догадывалась, как будет выглядеть моя клетка. Старайся не отставать создание. У меня есть имя. Я знаю. А как тебя зовут? Спросила я. Огину и Ларк дали имена, а тебе нет? «Зови меня смертью, ведь только ей я для тебя и буду». От меня не ускользнула двусмысленность его слов. Наконец мы достигли каменной площадки с единственной дверью. Смерть отпер ее и завел меня внутрь. Комната оказалась очаровательной. Высокий конусообразный потолок, и выступающие балки когда-то выкрасили в белый — На огромной кровати лежало изысканное малиновое покрывало, за роскошными шторами из того же материала спрятались панорамные окна. На такой высоте ветер рвало металла, дождь барабанил по стеклу, но в комнате было уютно и сухо. Плюшевый ковер укрывал пол, а в огромном камине лежали заранее подготовленные для розжига дрова. Смерть вновь наблюдал за моей реакцией, а я побрела к шкафу из кедра. Он оказался забит одеждой, которая на первый взгляд подходила мне по размеру. В прилегающей современной ванной я обнаружила свежие полотенце и туалетные принадлежности. Не в силах обуздать любопытство, я повернула вентиль, и почти сразу потекла вода и появился пар. Горячий душ. Ох, в последний раз я принимала его в доме Селена. У меня сперло дыхание и подкатило чувство вины. Вполне вероятно, мои друзья замурованы в ледяной шахте, а я только и хочу, чтобы понежиться в ванной». К тому же я не понимала мотивов в смерти, который так расщедрился. С чего вдруг такая доброта? Чтобы поиграть на твоих нервах. Когда я лишу тебя всего этого, тебе станет еще хуже. Думаешь, я не убегу? Я же могу спрыгнуть. Если тебе каким-то образом удастся выбраться и не погибнуть, пока ты будешь спускаться с горного склона, ты попадешь в мир лишённой способностей, и не сможешь противостоять тем, с кем мы столкнулись по пути сюда. Кроме того, здесь усиленное стекло, которое не поддастся столь слабой девушке. Даже суду будет сложно вытащить тебя отсюда. Ты считаешь, Гавриил попытается это сделать? Я надеюсь на это. Мое сердце ушло в пятки. К тому же у тебя будет охрана. Он поразительно свистнул, по лестнице забарабанили огромные лапы. Снова циклоп. Судя по тому, как выглядел волк, в него попало копье Джоуля, и его шерсть кучерявилась, как у пуделя. «Попробуешь сбежать, и этот зверь отобедает тобой». Глаза смерти засветились с радостью, это стало последней каплей. «Почему ты так сильно ненавидишь меня? В ту ночь, когда ты убил Каланте...» «Убил...» Что за чушь? Они устроили нам засаду в открытом поле. Там было негде укрыться от их копий или от нападения крылатого суда. В любом случае, — пренебрегла я его словами, — когда ты обезглавил Каланте, то выглядел так, будто устал выполнять эту неизбежную обязанность. Возможно, так и было. Но не со мной. Нет, — угрюмо ответил он, — не с тобой. Как мы успели перейти от... в свою кровать, императрица, к этому? Ты когда-нибудь скажешь мне, почему?» Он повернулся, чтобы уйти. «Ты умрешь еще до того, как во мне проснется это желание». Дверь захлопнулась за ним, и я запаниковала. Выхода нет. Я в золотой клетке, как в сумасшедшем доме. Я несколько месяцев провела в ЦППП, и вот меня вновь лишили свободы. В центре, по крайней мере, я жила с соседкой по комнате, иногда встречалась с мамой, а здесь со мной остался лишь волк, который голодным взглядом смотрел на мои ноги.